Глава 12. Пока все проходило благополучно. Командующий спрашивал, Шеремет отвечал. — Почему же и не спрашивать командующему? Это его право. И, ободрившись, Шеремет пустился в рассуждение. Он даже рассказал анекдот к случаю. У него всегда были анекдоты к случаю. Он тщательно их собирал и никогда не забывал. Но ни командующий, ни Петров не улыбнулись. Это Шеремету не понравилось. — Да, вот еще что, полковник, — сказал командующий помолчал, как бы собираясь с мыслями. Шеремет изобразил на своем широком лице внимание и заинтересованность. — Да, Вича, был я в бане. — Начинается, — подумал Шеремет, — и тотчас же лицо его приняло покорное и виноватое выражение. — Черт знает, что вы там устроили, — говорил командующий, холодно и зло глядя в подбородок Шеремету. — Бумажные цветы понаставили, коверы из дома флота притащили, одеяло из госпиталя, простыни, квас сварен из казенных сфорей. И, говорят, баню для командного состава закрыли на два часа раньше, верно это? — Так точно, виноват, — сказал Шеремет. — Стыдно, полковник, стыдно. Вставая с места, брезгливо, почти с отвращением сказал командующий, — стыдно и подло. При слове «подло» Шеремет порозовел от страха. Он стоял по стойке смирно, руки по швам, живот втянут, подбородок вперед, покорное и виноватое лицо, но сейчас это ничему не помогало. Сейчас заговорил Петров. Петров ходил за спиной у Шеремета и говорил негромко, совершенно не стесняясь в выражениях. — Вы чужой человек в авиации, — вдруг сказал Петров. — Понимаете? Вот Левин не летчик и не техник, однако он свой человек в нашей семье, а вы только едок. Вы с ложкой, когда мы с сошкой. — Повернуться к нему или не повернуться? — думал Шеремет. — Если я повернусь к нему, то буду спиной к командующим А если не повернусь, тоже будет плохо. Э, да что там, все равно хуже не бывает. — Почему вы так топали ногами на Варварушкину? — спросил командующий. — И насчет бани доложите подробно, для чего этого все затеяли? — сказал Петров. Вопросы посыпались на него градом. Он не успевал отвечать, и каждый его ответ сопровождался репликами, от которых у него подкашивались ноги. Он уже не понимал, кто бросает эти уничтожающие реплики. Он только поводил своей большой головой, и тупой, тяжелый страх все больше и больше сковывал его жирное тело. — Надо молчать, — решил он. — Пусть будет, что будет. Надо молчать и надо бояться. Начальство любит, чтобы его боялись. Но и здесь он ошибся. Это он любил, чтобы его боялись, чтобы хоть немножко трепетали, входя к нему в кабинет. Они, ни командующие, ни Петров, терпеть не могли испуганных подчиненных. Одно дело, если человек осознал свою неправоту, понял, что ошибся. Совсем другое дело, если он просто боится. И так как Шеремент боялся, он стал им обоим неприятен. Поэтому, переглянувшись, они оба сурово помолчали, И, погодя, командующий сказал Шеремету, что тот может быть свободен. «Есть — Есть! — ответил Шеремет. — Доложите на часану про флота, — сказал командующий, — что я накладываю на вас взыскание и прошу генерала мне позвонить, как только он прибудет из города. «Есть — Есть! — повторил Шеремет, еще не понимая сути слов командующего, но уже чувствуя на спине холодок и все еще не уходя. — Так вот, можете быть свободным еще раз произнес командующий и кивнул. Петров тоже кивнул и отвернулся. Плохо, — подумал Шеремет. Но не слишком, могло быть хуже. Впрочем, ничего особенного, маленько перестарался, но ведь я хотел сделать как лучше. Ну, что же, ошибся. Если б я был командующим, мне бы лично нравилось, что мне так подготовили баню. Должен же быть командующего, отношение к нему, чуткость, должно же все это отличаться от того, как мы все относимся к рядовым летчикам. Ах, глупость какая, надо же так не угадать. Из кабинета он вышел еще бодряз, но на лестнице вдруг совсем испугался. до того, что заныло под ложечкой, накладывая взыскание, пусть позвонит генерал. Для чего звонить генералу? Для какого-то особого разговора, для секретного, может быть, еще не что-то проведали. И вдруг ему припомнился недавний громкий скандал в терапевтическом отделении госпиталя, когда он, Шеремет, приказал очистить палату для заболевшего гриппом нужного и полезного майора из интендантства Вспомнился капитан Фронтовик, пожилой человек, в прошлом директор сельской школы, заболевший на переднем крае острым суставным ревматизмом. И вспомнились все те слова, которые произнес тогда этот капитан. Капитан был прав во всем, но Шеремет страшно обиделся, потому что решил для себя, так было удобнее, что интендантский майор нужен вовсе не ему самому лично, а нужен госпиталям. В какой-то мере это было верно, но только в малой мере, и теперь Шеремету показалось, что и командующий, и Петров знают все то, что тогда сказал капитан. Так как сам Шеремет вечерами на досуге не раз занимался писанием рапортов и докладных записок, попахивающих доносами, то и про других людей он всегда думал, что они тайно пишут на него. Теперь он твердо решил, что на него много написано писанины, и что он пропал. — Конечно, пишут все. Левин, и этот капитан, и Варварушкина, и разные другие. Не все ли равно, кто... Когда теперь все вдруг зашаталось, завтрашний день стал сомнительным, а послезавтрашним не стоит даже и думать. Произошло нечто ужасное. Остановить ничего немыслимо. Начсан, полковник Шеремет, сейчас, может быть, вовсе и не начсан, даже не полковник. Он просто Шеремет, а просто Шеремет. Без звания и должности — это пар, это ноль, ничего. Разумеется, он врач, но кого он лечил в последний раз? И когда кто знает врача Шеремета? Никто. Его знали как начальника врачей. Вот и все. Как заведующего. И иногда он еще читал лекции. Он ведь хороший общественник, и лекции читал недурно. Что-то о гигиене на производстве, об охране материнства и младенчества. Ах, какое теперь имеет значение. Раскуривая на ветру папиросу, Он вдруг заметил, что его большие и крепкие руки дрожат. И вкус папиросы, хороший, высшего сорта папиросы, показался ему неприятным, словно попахивало горелой тряпкой. Возле госпиталя он встретил Баркана и обрадовался ему. Левин был врагом Баркана, и Левин был врагом Шеремета. Сейчас Шеремет обязан был объединить вокруг себя всех недругов Александра Марковича. Левин погубил Шеремета и, несомненно, готовился к тому, чтобы погубить Баркана. И, стараясь говорить спокойно, даже несколько иронически, Шеремет поведал Баркану всю историю про баню и про то, что сказали командующие Петров. — Это все? — жестко спросил Баркан. «Все — Все? — ответил Шеремет. — Плохо, — произнес Баркан. — Что, собственно, плохо? — Скверная история, — неприязнным голосом произнес Баркан. Я не поклонник Левина, но вы попали в скверную историю. Левин — тяжелый человек, но, знаете, я не могу вам выразить сочувствие товарищ полковник. Он помолчал и коротко вздохнул. Может быть, потому что у меня тяжелый характер. Потом, козырнув, скрылся в темноте. А Шеремет шагал к себе и думал, блокируется. понимаешь что Шеремет уже не Шеремет. То есть Шеремет еще Шеремет, но уже не полковник Шеремет, не прежний Шеремет.